Лефорт Франц Яковлевич, годы жизни 1656-1699, первый русский адмирал, генерал, ближайший друг и сподвижник Петра Первого. Вольное общество немецкой слободы, приятное для необузной молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел делать Россию Голландию, Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, прочим столь верных подданных. Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском, пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного». Тайная канцелярия была создана Петром I в марте 1718 года в ходе следствия по делу царевича Алексея Петровича. Она относилась к разряду центральных государственных учреждений, являлась органом политического следствия и суда, подчинялась лично Петру I. Располагалась канцелярия Петропавловской крепости – Пытки были обычным методом дознания сотрудников этого учреждения. В мае 1726 года тайную канцелярию упразднили, и ее дела передали Преображенскому приказу, который выполнял аналогичные функции с 1695 года. Данный приказ был главным органом следствия суда по политическим преступлениям в государственной системе, созданной Петром Первым. Своё название получил от села Преображенского под Москвой. Просуществовал до 1729 года. Многие гибли за одну честь русских кафтанов и бороды, ибо не хотели оставить их и дерзали порицать монарха. всем бедным людям казалось, что он вместе с древними привычками отнимает у них самое отечество. В необыкновенных усилиях Петровых Видим всю твердость его характера и власти самодержавной. Ничто не казалось ему страшным. Церковь Российская из Кани имела главу сперва в митрополите, наконец в патриархе. Петр объявил себя главой церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия неограниченного. Но заметим, что наше духовенство никогда не противоборствовало мирской власти, ни княжеской, ни царской, служил ей полезным оружием в делах государственных и совестью в ее случайных уклонениях от добродетели. Первосвятители имели у нас одно право — вещать истину государем не действовать, не мятежничать, право благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоит в справедливости. Со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши — Уже были только угодниками царей, и на кафедрах, языком библейским, произносили им слова похвальные. Для похвал мы имеем стихотворцев и придворных. Главная обязанность духовенства есть учить народ добродетели, а чтобы сие наставления были тем действительнее, надобно на уважать оное. Если государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, Если он судит их или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный. Усердие к ней слабеет, а с ним и вера. А с ослаблением веры государь лишается способа владеть сердцами народа. В случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для Отечества и где пастырь душ может обещать в награду, Один венец мученический. Согласно духовному регламенту, составленному Феофаном Прокоповичем, годы жизни 1681-1736 по заданию с помощью Петра I, с 1721 по 1918 во главе Русской Православной Церкви стоял Святейший правительствующий Синод. Его члены, 12 человек, назначались императором из представителей высшего духовенства. Для надзора за деятельностью Синода назначался оберпрокурор из светских лиц. При вступлении в должность члены Синода произносили присягу на верность императору и до 1901 года величали его крайним судьей духовной сей коллегии. С решения Синода — принимались своею от царского величества данной властью по указу его императорского величества. Реформа Феофана ставила царя над церковью, а бюрократия получала полный контроль над духовной жизнью народа. Власть духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с нею, говорю о законе, о праве, Умный монарх в делах государственной пользы всегда найдет способ согласить волю митрополита или патриарха с волю верховную, но лучше, если сие согласие имеет вид свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданической покорности. Явная совершенная зависимость духовной власти от гражданской – предполагает мнение, что первое бесполезно или, по крайней мере, не есть необходимо для государственной твердости. Пример древней России и нынешней Испании доказывает совсем иное. Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумея основание новой столицы, на северном крае государства, среди зыби болотных, в местах, осужденных природою, на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров, но мысль утвердить там пребывание государей была, есть и будет вредную. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения, можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. Иноземный путешественник, въезжая в государство, ищет столицы обыкновенно среди мест плодоноснейших, благоприятнейших для жизни и здравия. В России он видит прекрасные равнины, обогащенные всеми дарами природы, осененные липовыми, дубовыми, рощами, пресекаемые реками судоходными, коих берега живописны для зрения, и где в климате умеренном благорастворенный воздух способствует долголетию, Видит и, с сожалением оставляя сии прекрасные страны за собою, въезжает в пески, в болота, в песчаные леса сосновые, где царствует бедность, уныние, болезни. Там обитают государи российские, с величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стражи не умирали голодом и чтобы ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми жертвами преждевременной смерти. Человек не одолеет натуры. Но великий муж самыми ошибками доказывает свое величие. Их трудно или невозможно изгладить. Как хорошее, так и худое делает он навеки. Сильную рукою дано новое движение России. Мы уже не возвратимся к старине. Второй Петр Великий, мог бы только в двадцать или тридцать лет утвердить новый порядок вещей, гораздо основательнее, нежели все наследники первого, да, самой Екатерины Второй. Несмотря на его чудесную деятельность, он многое оставил исполнить преемникам. Но Меньшиков думал единственно о пользах своего личного властолюбия, так и Долгорукий Меньшиков замышлял открыть сыну своему путь к трону. Долгорукий Голицын Голицын, хотели видеть на престоле слабую тень монарха и господствовать именем Верховного Совета. Меньшиков Александр Данилович. Годы жизни 1678-1729. Ближайший из подвижника Петра первого Светлейший князь с 1707 года. Генерал-фельдмаршал Петром вторым Произведен в генералиссимусы. Долгорукий. или Долгоруковы, русский княжеский род, происходящий от святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского. Во второй половине х годов восемнадцатого века представители этого рода играли выдающуюся роль в русской политической жизни. Примечательно, 25 мая 1727 года в дворце Меншикова на Васильевском острове произошло обручение его дочери Марии, и 12-летнего императора Петра II, но 8 сентября этого же года Меншиков был арестован и отправлен в ссылку вместе с семьей, обручение было аннулировано. Голицыны. Княжеский род, происходящий от великого князя литовского Гедемина. Во второй половине 20-х годов XVIII века Голицыны, наряду с Долгоруковыми, влиятельнейший в России аристократический род, Верховный тайный совет, создан 8 февраля 1726 года. Ему были подведомственны важнейшие вопросы внешней и внутренней политики. Совету подчинялись Сенат, Сенот, три главные коллегии, военная, адмиралтейская и иностранная. Главная полицмейстерская канцелярия и Преображенский указ. По указу 4 августа, До 1726 года все законы государства могли иметь подписи или императрицы, или совета. При Екатерине I, то есть до 1727 года, совет в основном состоял из представителей новой знати, птенцов гнезда Петрова. На первом этапе его фактическим руководителем был Меньшиков. Замыслы дерзкие и малодушные. Пигмеи спорили о наследии великана. Аристократия, олигархия губила отечество. И в то время, когда оно изменило нравы, утвержденные веками, потрясенные внутри новыми, важными переменами, которые, удалив обычаях дворянства от народа, ослабили власть духовную, могла ли Россия обойтись без государя? Самодержавие сделалось необходимее прежнего для хранения порядка, и дочь анова быв несколько дней, в зависимости о СМИ аристократов, восприняла от народа, дворян и духовенства власть неограниченную. После внезапной смерти юного Петра II, часть Верховного Тайного Совета, во главе с князем Голицыным, сделала попытку ограничить самодержавие. На престол была приглашена... вдовствующая герцогиня курлянская племянница петра первого анна ионовна ей были предложены условия кондиции существенно урезающие ее полномочия анна ионовна кондиции подписала кроме партии князя голицына проект ограничения самодержавия разрабатывала значительная группа аристократов и дворян чьим идеологом был историк татищев возникли два конституционных проекта, князя Голицына, гораздо более обширный и подробный, чем кондиции, и проект шляхедства, который подписали более 700 лиц разных званий, как генералов, так и гвардейских офицеров. Но в результате междоусобной борьбы между этими двумя группировками конституционалистов победили сторонники самодержавия. Карамзин не знал подробностей, этой истории сия государыня хотела правительствовать согласно с петра великого и спешила исправить многие упущения сделанные с его времени преобразована россия казалось тогда величественным недостроенным зданием ужезнаименованным некоторыми приметами близкого разрушения часть судебная воинская внешняя политика находились в упадке Остерман и Миних, одушевленные честолюбием, заслужить имя великих мужей в их Втором Отечестве, действовали неутомимо и с успехом блестящим. Остерман Андрей Иванович Генрих Иоанн Годы жизни 1686-1747 Граф, государственный деятель и дипломат В 1727-30 годах был воспитателем Петра II, с 1731 фактически руководитель русской внутренней и внешней политики, канцлер. После дворцового переворота 1741 года смещён, предан суду и приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой в Берёзов, где и умер. Миних, Бурхард, Христофор, годы жизни – 1683-1767. Граф. Военный государственный деятель. Генерал-фельдмаршал. В 1742-1762 годах. В ссылке. Возвращен Петром Третьим. Первый возвратив Россию знаменитость государственной системе европейской. Цель. Усилий Петровых. Миних исправил, оживил воинские учреждения и давал нам победы. К совершенной славе Анни на царствование недоставало третьего мудрого действователя для законодательства и внутреннего гражданского образования россиян. Но за частную привязанность Анны к любимцу, бездушному, низкому, омрачила и жизнь, и память ее в истории. Имеется в виду Берон, Эрнест Иоанн, годы жизни, 1690-1772, герцогурлянский, фаворит Анны Иоанновны. Воскресла тайная канцелярия Преображенская с пытками, в ее вертепах и на площадях градских лились реки крови. И кого терзали? Врагов ли государыни? Никто из них и мысленно не хотел ей зла. Самые долгорукие виновны были только... перед Отечеством, которое примирилась с ними их несчастьем. После провала конституционной политики Верховный Тайный Совет был распущен, а инициаторы попытки подверглись разного рода репрессиям, от ссылок до казней. Особенно жестоко Анна Иоанновна расправилась с долгорукими. Князь Дмитрий Михайлович Голицын оказался в неудел, но В 1736 году был арестован по надуманному обвинению и на следующий год умер в Шлиссельбурге. Лидер шляхетской группировки Татищев был удален из Петербурга и, много лет занимая значительные посты в провинции, находился под следствием, умер в ссылке в родовом имении. Бирон, недостойный власти, думал утвердить ее в руках своими ужасами, Самое легкое подозрение, двусмысленное слово, даже молчание казалось ему иногда достаточной виной для казни или ссылки. Он, без сомнения, имел неприятелей. Добрые россияне могли ли видеть равнодушно курлянского шляхтича почти на троне? Но сие Бероновы неприятели были истинными друзьями престола и Анны. Они гибли. Враги наушника Берона гибли, а... Статный конь, ему подаренный, давал право ждать милости царских. Вследствие двух заговоров злобный Берон и добродушная правительница утратили власть и свободу. В ходе первого заговора, 8 ноября 1740 года, Миних арестовал Берона, назначенного Анной Иоанновной перед своей смертью 17 октября 1740 года регентом при наследовавшем ей императоре младенце Иоанне Антоновиче. Годы жизни 1740-1764. Добродушная правительница Анна Леопольдовна. Годы жизни 1718-1746. Племянница Анны Ивановны и мать Иоанна Антоновича. После падения Берона объявила себя правительницей государства. 25 ноября 1741 года была свергнута Елизаветой Петровной. Второй заговор. Лекарь-француз. Лесток. Иоганн Герман. Годы жизни 1692-1776. Граф. Лейб-медик. сыграл выдающуюся роль в перевороте 1741 года, будучи связным между Елизаветой Петровной и французским послом маркизом де Шатарди. Однако пренебрежительное выражение «несколько пьяных гренадеров» свидетельствует о недостаточной осведомленности Карамзина, о реальной роли русской гвардии в политической жизни России того времени. Гвардейское движение – было вполне осмысленным и отнюдь не ограничиваясь антинемецкими настроениями. Елизавета была наполовину немка. Лекарь-француз и несколько пьяных гренадеров возвели дочь Петрова на престол величайшей империи в мире с восклицаниями «Гибель иноземцам! Честь россиянам!» Первые времена сего царствования ознаменовались нахальством славной лейб-компании. возложением голубой ленты на малороссийского певчего и бедствием наших государственных благодетелей Остермана и Миниха, которые никогда не были так велики, как стоя под эшафотом и желая счастья России и Елизавете. Малороссийский певчий Разумовский Алексей Григорьевич Годы жизни 1709-1771 Граф генерал-фельдмаршал, государственный военный деятель, фаворит, а с 1742 года муж Елизаветы Петровны. Обладал прекрасным голосом, в молодости пел в придворной капелле. «Голубая лента», орден Андрея Первозванного. Вина Остермана и Миниха состояла в усердии к императрице Анне и во мнении, что Елизавета – праздная, сластолюбивая, не могла хорошо управлять государством. Несмотря на то, россияне хвалили ее царствование. Она изъявляла к ним более доверенности, нежели к немцам, восстановила власть сената, отменила смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и нежным стихам. Вопреки своему человеколюбию, Елизавета вмешалась в войну кровопролитную и для нас... бесполезную Речь идет о Семилетней войне 1756-1763 между двумя коалициями англией и Пруссии против Союза Австрии, Франции, России, Швеции и Саксонии. Первым государственным человеком сего времени был канцлер Бестужев. Бестужев Алексей Петрович. Годы жизни. 1693-1766, граф, генерал-фельдмаршал, канцлер, государственный деятель и дипломат. Бестужев, умный и деятельный, но корыстолюбивый и пристрастный. Усыпленная негаю монархиня давала ему волю торговать политикой и силами государства, наконец свергнула его и сделала новую ошибку — торжественно объявив народу, что семь министр, душа почти всего ее царствования, есть гнуснейший из смертных. Счастье, благоприятствуя мягкосердной Елизавете в ее правлении, спасло Россию от тех чрезвычайных зол, коих не может отвратить никакая мудрость человеческая. Но счастье не могло спасти государство от алчного корыстолюбия Шувалова, Шувалов Петр Иванович, годы жизни 1711-1762, граф, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, выхлопотал себе исключительное право на отпуск за границу леса, сала, ворвани, а также монополию тюленевого промысла. Ужасные монополии сего времени долго жили в памяти народа, утесняемого для выгоды частных людей, и ко вреду самой казны многие заведения петра великого пришли в упадок от небрежения и вообще царствование елизаветы не прославилось никакими блестящими деяниями ума государственного несколько побед одержанных более стойкостью воинов нежели дарование военачальников московский университет и оды ломоносова остаются красивейшими памятниками сего времени как при Анне, так и при Елизавете. Россия текла путем, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь от своих древних нравов и сообразуясь с европейскими. Замечались успехи светского вкуса. Уже двор наш блистал великолепием и несколько лет, говорив по-немецки, начал употреблять язык французский. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши Мирились с Парижем, Лондоном, Веной. Но грозы самодержавия еще пугали воображение людей. Осматривались, произнося имя самой кроткой Елизаветы или министра сильного. Еще пытки и тайная канцелярия существовали. Новый заговор и несчастный Петр Третий в могиле со своими жалкими пороками.